Глава одиннадцатая. Дремлющая сила. Кошка взлетела так же изящно, как за минуту до этого запрыгивала на перила крыльца. Глухой промозглой ночью добрый хозяин собаку из дома не выгонит, а уж за небом наблюдать желающих и вовсе нет. Но кетун не боялась быть замеченной и неслась вперёд, ловко уворачиваясь от коньков крыш и веток старых деревьев, которые после пожара так и не отрастили листья. Внутри ведьмы клокотали гнев и обида. Она чуяла эту измену загодя, но слишком уверовала в свои чары и в предназначение Рогволда. Тогда гадание на бараньей лопатки показало ей атамана в княжеском тереме, на престоле, смеющимся перед склонившими головы боярами. Видение стало последним доводом в пользу их взаимовыгодных любовных отношений, И кетун положилась на этого необыкновенного, как ни крути, мужчину. Она выведывала для него, травила ради него, удерживала в крепкую езде разбойничьи воинства и вот теперь чувствовала, как оборотень выскальзывает из её рук. Всемила, эта вскормленная мамками да няньками на десяти перинах дева без совести заступила ведьме дорогу. Что он в ней нашёл? Покорность? Молодость и невинность? Китун закричала во всю мощь кошачьих лёгких и полетела быстрее. Весь день до этого лил дождь, заметно похолодало, и Любава, командовавшая возчиками доставившими брёвна, куталась в суконную накидку. «Завтра придут плотники крыть крышу, нужно разложить всё по уму, чтобы не пришлось им далеко ходить и руки тянуть». Катя сидела у тёплой ещё печки, подтянув колени к груди и рассматривая носок сафьянового сапожка, начинавший просить каши. Нужно заглянуть к сапожнику. Порог тихо перешагнул Фёдор, дверь не скрипнула, да и зачем её закрывать в доме без крыши? Так и болталась нараспашку. «О чём думаете, курсант Балашова?» «О жизни, дяденька Фёдор. Есть новости?» Фёдор покачал головой. «Я не понимаю, что происходит. Вполне возможен сбой в работе систем». Такое случалось на моей памяти. Сразу всех систем? Курсанты под тройным колпаком нам это вдалбливали с первого дня. Даже три системы могут выйти из строя. Бывает, что обстоятельства складываются так, что искатель, например, запрашивает переход, но происходят форс-мажоры и... Но я же не искатель, я же курсант. Меня всю дорогу держали в поле зрения. Неужели никто меня не ищет? Ищут. Но без маяка это сделать трудно, согласись. Да и если его кинули на дно реки, например, поисковая группа решит, что ты утонула. Это тоже отсев. Жестокий, но отсев. Вы знали, куда шли? Все необходимые допуски и информированные согласия подписывали. Да, я понимаю. Просто мне нужна хоть какая-то определённость. Мне нужно поехать к тому колодцу. Не вздумай! Банда покинула Поленицу, хоть и не вся. «Кто знает, где они разбойничают сейчас?» Покачав головой, Катя громко вздохнула. «Страшно?» федор уже знал ответ на свой вопрос, но хотел убедиться, что выбрал правильного человека. «Нет, не страшно. Очень интересно, необычно, захватывающе. Но я не могу просто жить вот так, без цели, без смысла. Мне нужно искать, искать и находить. Вы же понимаете меня?» «Прекрасно понимаю». Воевода подсел к Кате... Прислонил спину к печи, закрыл глаза и замычал от удовольствия. Видно было, что он устал, помогая всем, кто нуждался, носясь из одного конца города в другой, выезжая в дозоры и пытаясь не дать себе ни минуты отдыха Юной практикантке показалось, что она понимает причины, толкающие Фёдора на такое поведение, но совать свой нос в чужие дела не стоило. И правильно. Помнишь, что стало с любопытной Варварой? Девушка хмыкнула. Они помолчали, вслушиваясь, как во дворе Любава командуют нерасторопными мужиками, а те бурчат ей что-то в ответ. «Смысл, говоришь?» «Есть у меня для тебя смысл». Фёдор заговорил тише, почти шёпотом. «Возьму тебя с собой на поиски змея. Нам нужны будут образцы, причём серьёзные образцы тканей всех типов. Если ты в группе уставра, значит, твои способности выходят из разряда типичных. Что ты умеешь?» Катя, которая уже несколько секунд сидела, раскрыв рот, сглотнула. «Энергия, аккумуляция и управление электрической энергией. Я могу управлять сразу несколькими шаровыми молниями, возникающими по моему приказу. Но это если своими словами. Это вот те мыльные пузыри, которыми ты меня на постоялом дворе пыталась остановить? Серьёзно? На самом деле эти сферы могут печку разжечь и током шандарахнуть». Катерина не была обижена, просто досадовала на то, что так и не поняла причину своей слабости. Дома она устраивала настоящий фаер-шоу, впечатливший даже преподавателей. А тут пузырьки. Возможно, здесь просто меньше источников энергии. Фёдор в очередной раз прочёл мысли Балашовой и подивился выдержке девочки. Не стерит, а зрит в корень, ищет. Пока не могу сделать правильные выводы, информации маловато но я всё равно поеду с вами». «Поедешь, поедешь». Воевода нехотя оторвался от тёплого печного бока и легко встал на ноги. «Переговорим позже, но помни, как только образцы будут получены, мы совершим переход. Закончить все отношения нужно логично, так, чтобы мы могли вернуться в эту реальность в любой момент и не стать жертвой мести или преследований любого рода. Хорошенько об этом поразмысли, Балашова. И да, если справишься Я буду первым, кто защитит тебя перед комиссией и заставит зачесть тебе экзамены, как сданные. — А как же вышивка? — Катя не сдержала улыбки. — Крестиком. Воевода нагнулся к её уху. — Будешь язвить? Так я тебе эту вышивку организую мигом. Курсант Балашова, жду вас вечером у малых ворот. Возьму тебе коня, проедемся по окрестностям. Лады, лады. — Уходишь, Фёдор? — окликнула Любава. Я кашу наварила, поел бы? Некогда, Любавушка, спину погрел, и то хорошо. Оставайтесь покуда. Ступай с добром. Ведунья направилась к вощикам, раздала им по половинке краюхи хлеба и дала мешочек прошлогоднего высушенного Иван-чая. Во дворе теперь вовсе некуда было ступить. Лес был сложен аккуратно, но занимал слишком много места, оставляя для передвижения небольшое пространство. Катя так любила этот сладкий запах древесины. Она провела по шершавой коре пальцем, значит, переход состоится с Фёдором. Это хорошо, у неё будет защитник и, наверное, друг, а ещё змей. Это вам не экспресс-рентген вымершим монгольским туром делать, это зверюшка посерьёзнее. Знакомый червячок задвигался внутри. Он всегда оживал, когда на горизонте вырисовывалось приключение и не давал Кате покоя, пока она детально не продумывала свои действия и не приступала к их реализации. знакомое волнение овладела курсанткой под кодом МТ-95. Она носком сапога принялась рисовать на влажной земле силуэт трёхголового реликтового ящера. Китун видела его. Змей дремал, вытянув шеи и уложив головы на огромный плоский камень, что висел над краем скалистого обрыва. Пещера, которую трудно было разглядеть за лесом, могла, вероятно, вместить в себя обоз из десятка телег, раз Горыныч её облюбовал. Кошка заворожённо смотрела, как двигается размеренно дышащая гигантская грудь, как подрагивают веки, готовые открыться при любом шорохе. Нужно было понять, это тот самый хитрый и догадливый змей Горыныч, как рассказывают старики, или обычный гад, равный по уму разве что болотной гадюке? Ведьме предстояло разгадать нутро огромного чудища и выполнить задуманное. Рогволт мечтал о княжеском престоле? Она даст ему больше и удержит рядом с собой. Вот только найдёт ключик к этому трёхголовому замку и научится править им, как послушной лошадью. Жаль, что их с любавой дороги так скоро разошлись. Именно сейчас Китун нужны были умения ведуньи, что могла разглядеть в любом живом существе необычный дар, предсказать будущее без всяких заговоров и брошенных в начертаный круг костей. Китун выгнула спину, потянулась и слетела с уступа. Близился полдень, и ей многое нужно было успеть. Горыныч приоткрыл один глаз, немного понаблюдал за крылатой кошкой, что терпеливо следила за ним с раннего утра, а сейчас неслась в сторону города. Серая кожаная века снова опустилась, и чудовище шумно вздохнуло, распугав мелких пташек, собравшихся на ветках ближайшей сосны. Меньше стоял в княжеской конюшне, уперев кулаки в бока. Одноглазый Годя замер в точно такой же позе чуть поодаль, внимательно рассматривая спину дружинника, силясь понять чувства будущего владельца жеребца. «Разве ж это конь? Ты на ноги ему посмотри! На ноги!» Годя, который с измольства жил при лошадях, терпеливо молчал. «А грива? Это ж коса, не грива. Пока прочешешь, полдня пройдёт. Да и спина, как у старой кобылы, только дитяти катать. Годя, ну разве ж это конь?» Главный конюх пошамкал беззубым ртом, почесав мочку уха, в которой блестело золотое кольцо большой серьги. «Не, я тебе меньше плохого же жеребчика подсуну. А ну, выводи его, выводи давай!» Однако жеребец, заметив протянутую к нему руку незнакомца, дернул головой и повернулся к гостю крупам, готовясь дать отпор. Эх! Годи оттолкнул дружинника и, отобрав у того крепкий веревочный аркан, шагнул в стойло к жеребцу. Животное покорилось воле конюха и спокойно вышло за ним на дневной свет, не переставая при этом злобно коситься на меньшу серое пасмурное небо мгновенно перестало давить на дружинника своей тяжестью. Перед ним стоял достойный противник. Необъезженный вороной жеребец был куплен могутой на ярмарке в Нижнем Граде по настоянию Годи. Только вот князь так и не сел ни разу верхом на своенравное животное. Пустить такого красавца под нож никто не решался. Жалко. А Годи выпросил у могуты еще полгодика на воспитание упрямца. Сейчас, когда казна стремительно пустела, княгиня Мерит велела конюху и скотникам посмотреть, кого можно пустить на мясо, продать или обменять. И Годи понимал, что первым на забой стоит жеребец с гордым нравом. Когда конюх выводил Воронова с волнистой гривой и хвостом на прогулку, вокруг собирались зеваки, конь был хороший статен. В этот раз на хозяйственном дворе было особенно много народа. Княжна всемилой решала с прислугой, что делать с забытыми под дождем перинами, что не успели снять с просушки, когда начался ливень. Мэрит таких ошибок не прощала, и нужно было срочно придумывать, как оправдаться за нерасторопность. Потом никто не смог вспомнить миг, когда именно вороной жеребец сорвался с места. То ли Годя потерял бдительность, то ли меньше слишком резво достал из-за пазухи угощения горбушку хлеба, Но вот то, как конь несся на собравшихся в кружок болтающих девушек, запомнили все надолго. Всемила стояла спиной к стремительно надвигающемуся возбужденному животному. Она лишь успела заметить, как побелели лица служанок, и быстро развернулась, выставив перед собой ладонь с растопыренными пальцами. Жеребец ударился о невидимую стену, его немного повело в бок и, встряхивая головой, конь остановился. Громко выругался Годя, завизжали дворовые девки, но княжна не слышала ни звука, словно враз оглохла. Её рука, сдержавшая на скаку Воронова, свесилась вдоль тела, потеряв силу или волю к движению. Люди застыли, ошарашенные увиденным, и только лошадь, чуть не ставшая причиной страшного несчастья, медленно подошла к Всемилле и ткнулась мордой в плечо. Девушка подняла глаза на жеребца, и тут же её накрыло волной озарения и счастья. Да, именно озарение и счастья! Её детские мечты о власти над животными были вовсе не блажью, как считал отец, и слухи о первой жене Могуты, что слыла ведуньей и обеспечила процветание пеленицы, теперь тоже казались правдой. Всемила в раздумьях накручивала на палец длинную жёсткую прядь лохматой и кудреватой гривы, потянула за неё, сделав шаг в сторону конюшни, и вороной послушно последовал за своей властительницей. Так они шли, в полнейшей тишине, под изумлёнными взглядами. Из конюшни появилась уже совсем другая княжна. Меньше готов был поклясться, что Всемила стала выше, горделивее и сильнее. Будто девочка, до сегодня игравшая в куклы, в одночасье была назначена править целым миром. Она подошла к молодому дружиннику и улыбнулся. «Не бойся меньше, он тебя теперь никогда не ослушается». Наблюдавший за происходящим с крыльца гостевого дома Рогволт потер лицо ладонью. «Чёрт возьми, в этом чёртовом месте остались ещё нормальные женщины. Без вот этого всего волшебства и чар» он не мог расслабить пальцы левой руки впившиеся в деревянные перила от напряжения и отчаяния успеть добежать до княжны стоявшей на пути у коня было невозможно и рогволд чуть не лишился разума от страха за нее невидимые узлы развязались тяжелая непроглядная мгла упала с глаз и рогволд ясно понял он даниистовство до, до судорог в мышцах любит эту девочку с зелеными глазами любит не потому что она его самый лёгкий путь к княжескому престолу и началу нового великого рода, а просто потому, что она есть. Смотрит, говорит, поёт и гладит беркута по нежным перьям у основания клюва. Атаман опустился на ступеньку и усмехнулся. Попалась птичка. И он имел в виду именно себя. Грациозная кошка, лежащая в позе сфинкса у самого крыльца, принялась в ярости бить себя хвостом по бокам, но Беркут этого не видел. Он направился прямиком за всемилой, что в одиночестве брела в старый сад. «Княжна!» — всемилая неторопливо обернулась. «Княжна! Напугала ты нас. Меня. Как ты смогла?» «Я могу, Рогволт. Я теперь еще все могу и ничего не боюсь» семила улыбнулась и наклонила голову, рассматривая растерянное смуглое лицо. «И никого не боюсь, даже тебя». Продираясь сквозь годами копившуюся черноту, княжна видела в новом знакомце что-то, о чём давно забыл и сам Рогволд, и те, кто его хорошо знал. Атаман мог бы сейчас без раздумий отдать жизнь за Всемилу, вот только она отвернулась и медленно зашагала в глубь сада, напевая очередную грустную песню. Рогволт саданул кулаком по темному стволу старой яблони и выругался. всемило улыбнулась. «Пусть злится чужеземец, пусть ругается».